Глава десятая. Выходим с боссом в холл, ждем лифт. В холле полно народу, спешащего на обед. И так забавно получается, что с моим начальником здороваются далеко не все, а те, кто это делает, в основном только кивают, тихо приветствуют и быстро отводят взгляд. Со мной здороваются иначе, если еще не виделись. О, Лиза, привет! Объятия, смех, радостные вопли. Зарплата успела с коллегами вечерами по злачным местам побродить. Сначала они мне показывали свои заведения, где любят собираться, а потом, и я показала свои любимые места. Туда довольно трудно попасть, но меня с компанией по старой памяти еще пропускают. Всего несколько недель работаем вместе, но у нас с коллегами уже много есть, что вспомнить. Танцы и разговоры до утра, как бродили по предрассветным улочкам. Меня же вообще легко на любой кипиш подбить. А так как денег нет, то и развлечения новые осваиваю. На корабле катались по городу. А на тех выходных поехали несколькими машинами в лес за грибами. Таким досугом, надо сказать, я впервые в жизни занималась, при этом ничего не платила. Вывезли в лес в невероятную рань, выдали одежду, нарядив меня бомжом, поржали надо мной, пофоткались, пошли лес покорять. И, надо сказать, мне понравилось. Никогда не думала, что меня обуяет азарт, и я буду бегать по кочкам в поисках грибов на перегонки с коллегами. Правда, потом не знала, что с этими грибами делать. Собрала три пакета. Я бы и съела, но это же надо их как-то мыть, чистить, готовить, а я вообще готовить не умею». Добычу раздала коллегам, и теперь у меня дома стоят две банки консервированных грибов от тех, кого я ими осчастливила. Пусть стоят на черный день. И такой день уже маячит на горизонте. Лифт подъехал, открываются двери. Я голодная, собираюсь впорхнуть вслед за коллегами, но неожиданная задержка. На плечи вдруг падает груз. На мне повисли и обняли так, что я начала задыхаться. Лиска, спасибо, спасибо, огромное спасибо!» Поворачиваю голову. На мне со спины, оказывается, Таня висит. Коллега из соседнего отдела. Слезами заливается беззвучно. Мы редко с ней обедали вместе, пока у меня деньги были. Да и потом часто пересекались в комнате отдыха. Я вообще эту комнату очень люблю. Ухожу якобы попудрить носик, а сама туда и сижу, пока Цербер не позвонит и рычать не начнет, что надо работу работать, а не прохлаждаться. Я сразу поняла, почему Таня на меня налетела. Но вот как она поняла? «Таня, ты чего?» Спасибо, что Мишке учебу и поездку на соревнования оплатила. Мы ведь уже тренеру сказали, что уходим. Миша так плакал, но этот дурацкий кредит. А тут тренер сам мне позвонил, сказал, что привозила сына, билеты, жилье, все будет. Миша, знаешь, как был счастлив? Нет, ты просто не представляешь. Он носился по квартире, до потолка прыгал, что тоже едет». Да, Таня, когда мы встретились в последний раз в комнате отдыха, тихо давила слезами в уголке. Всё тот же денежный вопрос замучил. Мужа нет, ушел и как-то резко про детей забыл. А она же гордая. У нее девчонка садиковского возраста. Поддержки нет, сын — школьник, подающий надежды в спорте. Борьба. Надо постоянно вывозить на соревнования, оплачивать тренировки. А это проезд взноса. Не тянула Танюшка с ее уже взятым на жизнь кредитом и арендой квартиры. Пришлось тоже напрячься и продать часть уже действительно любимых вещей, но ну и зарплатой почти попрощаться, хотя там и прощаться особо ни с чем было. Она у меня и так маленькая. Позвонила тренеру. Таня его имя часто называла, мол, очень хороший известный. Все эти контакты есть. Дальше уже с ним решили. Но я вообще-то просила про меня ничего не говорить. Обманул. С чего ты решила, что это я оплатила? Лифт уехал без меня, увозя коллег. Только Цербер остался. Прислонился плечом к стене, сложил руки на груди, молча наблюдает и ждет. Тренер ничего не говорил, но мне электронные квитанции на почту пришли вместе с билетами. Я там твоё имя нашла в данных. Да никто, кроме тебя, и не знал. Тренер бы сам ничего не стал делать. Таня вроде хватку ослабила, но тут снова повисла, да так, что воздуха реально стало не хватать. Как же я не люблю такие неловкие моменты. Ты ведь сразу полгода оплатила. лис, я всё отдам, только позже обещаю. Коля уже вновь начал собираться народ, куча знакомых, а Таня уткнулась мне в плечо и рыдает. Становится совсем неудобно. Таня, прекрати, возьми себя в руки, на нас смотрят. Сижу я сквозь зубы, пытаясь отцепить от себя коллегу, но она качественно на мне повисла, а я девушка хрупкая. Но тут Таня прерывисто всхлипнула, быстро чмокнула мне в щеку и сама отпустила. Сразу убежала. Фух. Открываются двери другого подошедшего лифта, и я скорее спешу туда, пока еще кто не напал. Уже внутри украдкой смахнула набежавшую слезу. От чего Таня такая эмоциональная? В лифте и пока шли до ресторана, Цербер молчал, думая о чем-то своем. Хорошо, что умеет молчать, когда надо. Ресторан-начальник выбрал как раз тот, куда меня когда-то генеральный водил. Самый дорогой тут. Вроде как для большого начальства. Цербер, кстати, не маленькое начальство. И на себе не экономит. Я тут с кадрами недавно плотно начала общаться. Уж очень они много полезной и интересной информации знают. Так вот, шеф мой, на очень хорошем счету. Скоро, говорят, на повышение пойдет. Вообще делает карьеру очень быстро. Ага, и с папой моим почему-то на короткой ноге. Может, ты правда еще один папин, внебрачный сынок? С каким-то извращенным удовольствием заказывая себе еду и напитки подороже. Зря меня Цербер сюда привел, Думал, буду стесняться, опражнять его счет. Ха-ха, после этого обеда больше не рискнет меня кормить. Начальник, правда, и бровью не повел, когда сделал заказ. Возможно, чего-то подобного от меня и ждал. К чего он вообще меня обедать позвал? Молчу. Мне интересно, что нужно Церберу. Поэтому, не отвлекаясь на лишнюю болтовню, жду, что он скажет. Да о чем мне с ним разговаривать? Но вообще, я думаю, что этот обед неспроста. Когда мне принесли напитки, моя мысль подтвердилась. «Елизавета Натановна, я предлагаю перемирие». После долгого молчания горошил меня шеф. Я даже водой подавилась и закашлялась от такого начала. «Как то перемирие? Зачем?» «Не то, чтобы я вошла во вкус этой войны, но с чего я должна с ним мириться. Я еще по-настоящему страшно не отомстила, чтоб прощать и забывать». «А вы мне что за это?» «Чисто ради проформы поинтересовалась я». «Премия, спокойная работа и хорошая рекомендации вашему отцу. Возможно, тогда он гораздо быстрее решит вернуть вашу карту». «Зачем вам это перемирие?» «Откровенно недоумеваю. Вам от этого все равно никаких бонусов не будет. Или думаете, я лучше работать, что ли, стану?» «Вы портите мне репутацию». Много с кем общаетесь, и если с начальством держите мнение обо мне при себе, то среди коллег своего уровня не стесняйтесь меня обсуждать. Меня это не устраивает. Так же, как и ваше противодействие в плане работы. Я не надеюсь, что вы будете работать лучше или сами станете проявлять инициативу. Но хотя бы не вредите. У вас постоянно что-то теряется, или вы забываете мне передать нужный документ, откладывая на следующую неделю. А все-таки Цербера печет от меня, только он этого не показывает. «Стальная водяшка». «Да это я, правда, забываю, теряю, тупенькая же, тут ничего не поделаешь». «Что решается насчет перемирия?» Мм, перемирие, дайте подумать».